Юлия была действительно в этот день чем-то очень встревожена. «Ты рано ли сегодня придешь?» – спросила она Павла. «По обыкновению», – отвечал Павел. У него едва досталось силы проговорить это слово. Читатель, конечно, догадывается, что Павел не занимался в присутствии своими делами и сидел насупившись. «Зачем это вы, Павел Васильевич, ходите?» когда у вас голова болит», сказал молодой писец. «И нам бы полегче было, и мы бы не пришли. У нас очень мало дел-то». «Я сегодня уйду рано, у меня очень голова болит», отвечал Павел. «Павел Васильевич, и мне нужно уйти, у меня дяденька именинник». «Вишь, какой подхалим, вечно выпросится», подхватил другой, необыкновенно белокурый, и страшный рябой писец. Павел ушел через полчаса. Он шел домой быстро и, кажется, ничего ясно не сознавал и ничего определительно не чувствовал. Только подойдя к дому, он остановился. Не лучше ли вернуться назад и остаться в счастливом неведенье? Но как будто бы какая-то внешняя сила толкала его. «Что будет, то будет», — подумал он и вошел в Лакейскую в твердом убеждении, что непременно застанет Юлию в объятиях Бахтиярова. Он прошел залу, в ней было темно, прошел гостиную, и там темно. Весь дом был пуст, только в девичьи светился огонек. Павел вошел туда. «Никого нет дома?» – спросил он. «Никого-с», отвечала встав на ноги Марфа. Павлу очень хотелось спросить, где барыня, но он опять не решился. «Дайте мне свечку в гостиную», — проговорил он каким-то странным голосом и вышел из девичий. Свеча была подана. «Где же она?» — подумал он. «Я непременно должен спросить, где она? Есть же на свете люди, которые сделали бы это, не думав». «Марфа!» Закричал Павел необыкновенно громким голосом. Марфа предстала. Есть какое-нибудь там вино? Есть, Павел Васильич. Мадеры, что ли, прикажете? Давай, Мадеры. Марфа принесла целую бутылку и рюмку. Но Павел потребовал стакан и, не переводя духа, выпил стакана три. Вино значительно прибавило энергии моему герою. Посидев несколько минут, он неровным шагом вошел в девичью и позвал Марфу в гостиную. Марфа вошла за ним с несколько испуганным лицом. «Где барыня?» – спросил Павел, не подымая глаз на служанку. «Я не знаю, батюшка. Врешь ты знаешь. Где барыня?» «Батюшка Павел Васильевич, наше дело рабское». «Где барыня?» – повторил Павел. Павел Васильевич, я маменьке вашей служила, я не могу вам льстить. Они изволили уехать, батюшка Павел Васильевич. Куда? Наше дело подчиненное. Вы со мной можете все делать, а я скрыть не могу, потому что я маменьке вашей служила и вам служу. Куда же она уехала, тебя спрашивают. Они изволили уехать, Павел Васильевич. Не в доброе место. Горько нам, батюшка Павел Васильевич. Мы не осмеливались только вам докладывать, а нам очень горько. Говори все. Если вы изволите приказывать, я не смею ослушаться. Они изволят быть теперь у Бахтиарова. Я своими глазами видела. Наши пролетки у его крыльца. Я кучеру-то говорю «Злодей, что ты делаешь?» Куда барыню-то привез? Не твое, говорит дело, старая чертовка. Даже еще выругал разбойник. Нет, думаю я, злодеи этакие. Не дам я господина своего срамить. Тотчас же доложу, как приедет домой. Через несколько минут Павел уже был близ квартиры Бахтиярова. Пролетка его действительно стояла у крыльца губернского льва.